Глава пятнадцатая. «Может, поищем выход через другой тоннель?» Дрожащим голосом предложила Ирина. «Поищем», — кивнула ей. «Но только сначала посмотрим, куда приведет этот. Сами подумайте, если здесь кто-то бродит, значит, он знает, как выбраться на поверхность. Логично же?» «Логично, если говорить о живом человеке. А если нет?» Валентин поёжился. «Тогда он нарочно заманивает в ловушку. «Тоже так считаешь?» — посмотрела на Германа. «Из нас четверых ты единственный, кто понимает, что здесь происходит». «Давайте проверим тоннель до конца, раз уж начали», — уклончиво ответил Амперский. «Будет обидно в итоге выяснить, что неподалеку имелся выход, а мы до него не дошли». «Я устала», — заныла Желтовская. «И спать хочу. Зачем только согласилась на эту авантюру? Сейчас бы уже Десятый Сон смотрела». Что, если мы никогда отсюда не выберемся?» А вот и нервы у кого-то стали сдавать. «Поздно уже сожалеть», — попытался успокоить девчонку Валька, но только сильнее ее завел. «Ничего не поздно. Хватит уже притворяться, что все нормально. Нам ведь известно, кто он!» Ткнула пальцем в Германа. «Им уже ничего не будет, если вернется через потайной ход. Может, он нарочно заводит в такое место, где нас никто и никогда не найдет?» «И кто же я? ощетинился парень, медленно переводя взгляд с Вальки, который поудобнее перехватил топор на меня. Да, не вовремя Ирина затеяла этот разговор. «Вампир!» — выпалила она. «Кто? Серьезно? расхохотался ампирский. «Ну и фантазия. Надо же такое придумать. Книжек перечитала». Попытался свести разговор к шутке, но только никто не разделил веселье. Я отступила к ребятам на случай, если Герман нападет. Это же глупости. Да если бы я был тем, за кого вы меня принимаете, стал бы таскаться по подземельям и прятаться от своей же бабушки. Так может, ты потому и прячешься, что боишься ее гнева?» — хмыкнула я. «Ну да, опасаюсь», — признал парень. «И это связано с вопросами наследства. Я же не один у нее племянник. Вот и стараюсь быть полезным. Но это не отменяет факта, что вся ваша семейка вампир», — предъявил обвинение Валька я собственными глазами видел». «Что видел? Растерзанные тела? Вырванные глотки или, может, кучу трупов?» — высмеял его амперский. «Мало ли что тебе привиделось. Никто ведь не умер, за исключением той девушки с кухни. Откуда ты знаешь, что тебя таким образом не разыграли твои же друзья? Нарочно подстроили, чтобы ты испугался и переселился в другую комнату». Герман привел такие убедительные доводы, что я и сама на секунду усомнилась. А что говорить о мальчишке? Тем более, что в словах вампира прослеживалась логика. «А как же подвал, зал странный? Тайная комната и подземелье!» Не унимался мальчишка. «Вы же понимаете, что в Советском Союзе давно уже нет классового неравенства. Дворянство ликвидировали еще в семнадцатом году. Рабочие и крестьяне обрели свободу. «Свободу разореть поместье и убивать тех, кто дал им пищу, кров и работу. Но это не значит, что мы должны были отказаться от наследия предков. Спрятав собственное имущество в подвалах, моя семья защитила его от разграбления». «Буржуй», — фыркнула Желтовская. «Вот сообщим, куда надо, и вас живо раскулачат. А ценности в музей отправят, чтобы каждый советский человек мог на них посмотреть». «Ну да, буржуй», — съязвил Ампирский. Мои буржуйские предки защищали Русь от печенегов, били французов, сражались с османами. Они собственной доблестью и отвагой заслужили дворянский титул и земли. А что в это время делали твои прадеды, ютились по землянкам и прятались в лесах в надежде, что от шляхты или половцев защитит царь и его войска. Чего же сами не брали оружие и не шли воевать? Конечно, проще отсидеться за чужими спинами, пока другие жизнью рискуют. «Да ты ведь наверняка даже не интересовалась родственниками дальше четвертого колена. А я собственную родословную с момента основания знаю». Все бы вам отнять и поделить», — распалился парень. «А ты видела, в каких мехах и бриллиантах щеголяют жены министров и порткомов? Если нет, то обрати внимание, что половина драгоценностей — те самые, которые экспроприировали у дворян. И заметь, осели эти ценности не в музеях, а в частных коллекциях представителей новой власти». «За такие разговоры можно и в тюрьму загреметь», — хмуро намекнул Валька. «За правду, которая не нравится», — огрызнулся Герман. Слушать бессмысленные споры я не стала и, пользуясь моментом, пока ребята отвлеклись, отправилась проверить тот поворот, где мелькнула тень призрака. «Майя, ты куда?» — спину донесся удивленный возглас Ирины. «Проверю, что там есть, и сразу вернусь». «Я с тобой», — тут же отреагировал вампир. «А вы оставайтесь» пренебрежительно бросил ребятам. Вам же привычно прятаться за чужими спинами. Ответа я уже не расслышала, завернув за угол. Как только скрылась из поля зрения, сразу же сорвалась на бег. Я вновь заметила тень мужчины, мелькнувшую вдалеке. Метров через сто тоннель раздваивался. Если бы шли вместе, снова спорили бы куда идти. Шаги Германа потерялись в коридорах. Его присутствие мне тоже не требовалось, тем более когда я сообразила, что призрак меня куда-то ведет. Притормозив на очередном повороте, я пробежала еще немного, когда уперлась в рукотворное препятствие. Проход перегораживала каменная плита с петроглифами. Выбитые на поверхности символы составляли единую композицию и походили на лабиринт или даже на магическое плетение. И оно удивительным образом напоминало панно, за которым скрывался вход в подземелье. Призрак долетел до этого места и исчез, растворившись в воздухе или же просочившись внутрь. Я приблизилась, испытывая непонятное ощущение тревоги. Дотронувшись правой рукой до плиты, левой достала из-за пазухи кулон и сжала в ладони. Тотчас в голову ворвались десятки голосов, умоляющих спасти, вытащить из заточения, взывающих к мести или жалующихся на незавидную судьбу. Отпрянув от неожиданности, я разорвала контакт. Голоса тут же смолкли. Странно. Подробнее рассмотреть рисунок не получалось из-за тусклого освещения но я уже знала, как справиться с этой проблемой. Отступив на пару шагов, вновь коснулась кулона, мысленно желая увидеть сокрытые в каменной плите механизмы, если таковые и имелись, конечно. Получилось не сразу. Будто это место не желало раскрывать тайны посторонним. Или же магия амулета израсходовалась, ведь ему не откуда восполнять потери. В контурах каменных петроглифов постепенно проступали линии многослойного запирающего плетения. «Без подготовки я с таким не справлюсь». Постаралась запомнить рисунок, чтобы в спокойной обстановке подумать и подобрать к нему ключик. «Майя, где ты?» — раздался неподалёку обеспокоенный голос Германа. «Волнуется, что ли, с чего бы это?» Как не хотелось сразу же разгадать загадку и исследовать ее на месте, пришлось отступить. «Сначала найду выход, а позже вернусь и без свидетелей, мешающихся под ногами, вскрою защиту». Развернувшись, я поспешила навстречу парню. Не хватало еще, чтобы он узнал об этом месте. Если старуха не рассказывала внуку о подземельях, значит, тут спрятано что-то важное. Например, склеп. Пришла в голову неожиданная мысль. На территории пионерлагеря я не заметила подобного сооружения, ведь вампиры хоть иногда, на умирали. Их высохшие тела, а то и горстки пепла помещали в саркофаги которые хранились в самом защищенном месте замка, вместе с сокровищами и родовыми тайнами. Как знать, может, я наткнулась как раз на такое захоронение?» Герман, вырулив из-за поворота, столкнулась с парнем нос к носу. «Ты откуда тут взялся?» «Майя, наконец-то!» С облегчением выдохнул он, хватая меня за руку. «Думал уже, что ты потерялась. С какой стать?» Демонстративно высвободилась и двинулась дальше, вынуждая ампирского следовать за собой. Я же сказала, что пойду осматрюсь. Подожди, куда ты так торопишься? Я хотел поговорить. Нагнал меня и придержал за плечо. Не наговорился еще. Покачала головой и вновь высвободилась из захвата. Ну, постой же. Я не нужно меня бояться. Ты же не веришь в эти сказки о вампирах. А кто сказал, что боюсь? Хмыкнула пренебрежительно. «И нет, я не то чтобы не верю, а наверняка знаю, что ты вампир. Думаешь, забыла, как ты в первую встречу поцеловал меня? Укусил и заодно попытался загипнотизировать?» «Но это недоразумение. Прошу, дай объяснить». «Говори, кто же мешает». Небрежно повела плечами. «Интересно даже, что выдумаешь в своё оправдание?» «Я не обманываю, правда. Да остановись уже!» Настырно перехватил за плечи и прижал к стене. Там у автобусов-то упала в обморок. Возможно, тогда же случайно прикусила губу. Какое-то время даже не дышала, я проверял пульс. Поскольку я проходил курсы первой медицинской помощи, то сразу начал делать искусственное дыхание. А потом ты вдруг очнулась, когда я... В общем, ты сама поцеловала меня. «Ну да, конечно», — возмущенно фыркнула. «Делать больше нечего». «Можешь не верить, но я рассказал, как было. А с гипнозом, да, сглупел. Слышал, что в первые мгновения, когда человек приходит в себя после потери сознания, то не до конца соображает, что происходит. Я не хотел, чтобы эта история разошлась по лагерю, вот и ляпнул, не подумав. Представь только, что каждая вторая девчонка будет потом в обморок бухаться, рассчитывая, что ее кинутся спасать. Ого, а не слишком ли много ты о себе возомнил? Мне вот даже в голову бы это не пришло. Возмущенно закатила глаза наверх. Тоже мне Казанова доморощенный. Какой есть! Парень приосанился и стрельнул глазами. Ты мне нравишься, Майя, вдруг посерьезнил он. Сильно нравишься. И я бы хотел еще раз. Стоп! Закрыла указательным пальцем губы Германа, который уже потянулся ко мне за поцелуем. Ну или с какой-нибудь кровожадной целью. И не мечтай даже. Допустим, все так и было. Меня действительно укачало в автобусе. Но это никак не доказывает, что ты не вампир. То есть ты в этом уверена? Перехватил мою ладонь и потерся об нее щекой. Тогда ты должна бояться, а я не вижу в твоих глазах страха. Бояться тебе с чего бы. Но я ведь могу укусить, причинить боль, обратить, чтобы ты навсегда осталась со мной. Сверкнул глазами ампирский. Вампирами становится после смерти. «Разве не человеческий инстинкт выживания внушает людям панический ужас перед нами?» «Да, он самый. И почему же ты до сих пор не сделал этого?» «Так я ведь уже ответил, ты мне нравишься. Ты не похожа на других девушек». Оставил мою ладонь у себя на щеке, а сам коснулся моего лица. «Ты особенная. Я бы хотел знать о тебе все: что ты любишь, чем интересуешься. Нравлюсь ли я тебе?» Последний вопрос прошептал прямо в губы, накрывая их своими.